Не нужно думать, что скука отличительная черта героя нашего времени, который был видно маменькой из балон. Скучает в крепости раскаччик ему, не с кем поговорить. А скуке рассуждает Максим Максимович. Алой точно. Другой раз сел и год же ёж, никого не видишь, да как ж тут водка пропавший человек. И недаром рассказчик, завершая повесть о Максиме Максимовиче, говорит об очерствении души. Так что своя история души есть у штабс-капитана. А первое, о чем добродушный штабс-капитан заговаривает с печориным при знакомстве, Белла, «Вам будет немножко скучно, но ну да, мы с вами будем жить по-приятельски». Скучают дамы и раненые офицеры, собравшись на кисло-серных водах в княжной мэрии. Но у большинства героев скука бытовая, которая легко развить интересным рассказом, приключением, наблюдением, чтением. Рассказчик утешается беседой с Максимом Максимовичем и чтением записок Печорина. Тамяс на целебных водах дамы и офицеры затевают романы и тем спасаются от скуки. А Печорин скучает от того, что они знают, к чему предложить свое одарование, свой ум, Сильные чувства, не нашедшие в себе применение, постепенно заболачивают его душу. Его разочарование в разы сильнее, чем разочарованность героев поколения Чацкого и Онегина. Он больше не тешит себя никакими иллюзиями, а дает себе полный отчет во всем, что происходит, и с окружающим миром, и с ним самим. Причины печоринской скуки не в отсутствии внешних впечатлений, А в прежьде временном о мертвении души ни автор, ни рассказчик, ни сам герой не знают лекарства от этого омертвения поэтому неизбывную тоску бытийственную скуку печорина не могут изселить любовные интриги не спасая даже страсть которая вспыхивает, но затем гаснет и начинает тяготить бел или вернувшаяся настоящая любовь Для вновь забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Любовь возвращает герою энергию ровно до той поры, пока его разъедающий демонический ум не уничтожит свежесть чувств. Недаром сюжеты трёх любовных повестей цикла Белла таманик книжномерь зеркально отражаются друг в друге. Белла и Мэри символизируют собой противоположные полюса. Одноплащейт в себе восток, другая запад. Имя Мэри, начитавшееся лорда Байрона, звучит на английский манер, и мы были на востоке. И вонь в силах исселить ни восточная красавица, ни северянка, а русалка, ундина может только погубить, утащив за собою на дном морской. И поэтому всякий раз Печоринской влюблённой завершается для него разочарованием, а для влюблённых в него женщин катастрофой. Пиччорин искренне любит Бэллуно, быстро хлопотевает к ней. Если бы она не погибла от пули, то, скорее всего, умерла бы от тоски. Он почти влюблён в Ундину, девушку-контрабандистку, но та не отвечает ему взаимностью. К книжному мэрии, который Печчорин влюбляет в себя, он не любит сам, а Вера по-настоящему любящего и странным образом любимого им бесконечно страдает. В конечном счёте любовь становится для героя нашего времени игрой, которой управляет не страсть, а рассудок. Женщинам в его жизни отведена роль добровольных жертв, призванных доказывать герою преданность и страх. Как он сам признаётся: "Ей наслаждение в обладании молодой и два распустившейся души". Итог, как правило, печален. Умерла Белла, унижена Мэри, почестивера Он днями ночами бегает с контрабандистом и бросает слепого мальчика в Тамань. Зачем же в конечном счёте нужны печёрино все эти женщины? Только для того, чтобы доставлять пищу его неутолимой гордости. Гордость это есть настоящая ему болезнь печёрина. И из гордости он убивает Грушницкого, и из гордости его унижает княжна Мэри, и из гордости холодно встречает Максим Максимыч после долгой разлуки. Он чувствует, что стоит выше людей, которые его окружают, и не знает, как избавиться от холодного чувства презрения к ним, как к слишком мелким интересам и слишком пошлым привычкам. В итоге, не удовлетворяясь любовной игрой, Печорин всё время ведёт игру с жизнью и смертью. Он бесстрашно идёт с ундиной на ветхом ялике в открытое море, хотя не умеет плавать, сряяется с Грушницким, зная, что тот может его убить. Спокойно ставит на место пьяного господина, смутившего мэри, хладнокровно захватывает пьяного казака, так что зарубившего в уличе. Более того, не находя выхода из мучающих его противоречий, он бессознательно ищет смерти, словно надеясь, что она освободит его от изысходного беспредельного страдания. Ставя подобную личность в цен своего повествования, Лермонтов обрывал последние связи снижения. с моралистической традицией предшествующей литературы. Ни он, ни рассказчик не знают ответа на поставленные вопросы. Ни он, ни рассказчик не выносит приговор запутанному гибельно прекрасному герою. Карамзинский опыт портрета души с отказом от моральных приговоров доведен здесь до и итога, и предела. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример гибель. того без нравственного человека как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что Сеченитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых в старой и жалкой шутке. Будет этого, что болезнь указана, а как её лечить, это же Бог знает. Сама фамилия Печурин отсылает читателя к Евгению Онегину, подчёркивает литературную связь между Пушкинским и Лермонтовским героями. придаёт им типические черты. Гидронемическая фамилия Печорин заведомо литературна. Родовое имя русского дворянина не могло быть образовано от названия крупной реки, в противном случае Онега, Лена и Печора должны были бы полностью входить в состав родового имения, что невозможно по факту. Онегин и Печорин близки и по возрасту, и по социальному положению. И главное по миру ощущений. Богатые, знатные, привлекающие женщин, они обощущают себя лишними людьми. Ни одно призвание, ни одно поприще не может их увлечь. Но если Онегин в конце романа обнаруживает в себе способность перемениться и оставлен автором на распутье, то в герои нашего времени финал закрыт, поскольку печёрин героя обречён. Он не может жить в скучной России, стремиться на яркий восток, видимо, в надежде приобрести новое впечатление. Но убежать от себя самого, от своего все сжигающего, все разъедающего индивидуализма он не может. Масштабная, более чем одаренная личность Печорина словно распыляет себя в никуда. Его сильная воля, его едкий ум не находят в себе применения. Все уходит в песок, разрешается ни во что. Для понимания фигуры главного героя полезно также помнить о романах Штебряна Рене и следствие страстей, Констанна, Адольф Мюссе исповедь сына века. О кармзине был неоконченный роман Исповедь сына века. Странствующий рассказчик, издатель журнала Печёрина. Один из центров Лермонтовского повествования. Он вроде бы играет в романе роль формальную посредника между Максим Максимом Аксимычем и Печёриным. Но на самом деле эта роль невероятно важна и сне ключевая. Рассказчик в состоянии понять и штабс капитана, и Печёрина. Он не совпадает ни с автором, ни с главным героем, хотя в некоторых отношениях близок и к тому, и к другому. С одной стороны, параллель между и рассказчиком, и героем нашего времени Печачески подчёркивается. В томане Печорин едет на перекладной тележке с окази, то есть с защитным отрядом. Последнее его слово в этой повести: "Какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне странствующему офицеру до ещё сподорожной показённой надменности?" Рассказчик тоже странствует. Он едет на перекладных из Тифлиса. Печорин пишет свой журнал, а рассказчик свои путевые записки. Всё поклаже моей тележки стояло из одного небольшого чемодана, который наполовину был набит путивыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел. Печорин сравнивает людей с лошадьми и ценит по роду. Порода в женщинах, как в лошадях, великое дело. И рассказчик Точно теми же словами говорит о самом Григория Александрович. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его в брови были черные, признак породы в человеке, так как черные гривы и черный хвост у белой лошади. Печурин охвачен неизлечимой скукой, и рассказчик постоянно говорит о ней. «Да, они были счастливы», — заключает Максим Максимович, на что странствующий рассказчик немедленно возражает, — «как это скучно». Более того, вселенский холод, тотальная ирония не раз проявляются в речи рассказчика. Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало, надавало мне право печатать эти записки. И в то же время они с Печориным не совпадают. Да, рассказчик печален. Раздумчивая интонация, чуть замедленный ритм. Отличают те лирические фрагменты его рассказа, где он говорит от себя. Но в нем нет смертного отчаяния. Он может просто радоваться жизни, как сказано в описании Гуд горы. Мне было как-то весело, что я так высоко над миром. Оба предисловия, принадлежащие перворассказчика, демонстрируют и понимание героя, и дистанцию по отношению к нему. Хотя гораздо меньшую дистанцию, чем по отношению к ничего не понимающей публике. Может быть, некоторые читатели захотят узнать моё мнение о характере Печорина. Мой ответ заглавия этой книги. Это злая ирония, скажут они. Не знаю. Фаталист ли рассказчик? Скорее да, чем нет. При том странный фатализм Печорина противопоставлен ясному, беспримесному фатализму Максима Максимыча. А колеблющийся фатализм рассказчика однозначно фатализму Ерославского мужика, который Вместе с Осетином везет Максим Максимович и рассказчик. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой Осетин. Осетин вел коренную под усы со всеми возможными предосторожностями, отпрягший заранее уносных, а наш беспечный русак даже не слез с облучка. Когда я ему заметил, что он мог бы повисокоиться в пользу хотя бы моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне, «И, барин, Бог даст, не хуже их доедем, ведь нам не впервые». И он был прав. Мы точно могли бы не доехать, однако все же доехали. Если бы люди поболее рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтобы о ней так много заботиться. На секунду Лермонтов отодвигает странствующего рассказчика и то ли подменяет его собой, то ли поднимает его до себя. перелагает песню Казбича стихами и дает примечание. «Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой. Но привычка — вторая натура». А с этим опять подталкивает навстречу Печорину, противопоставляя и сближая их одновременно. С одной стороны, рассказчик иронически замечает, что, Разочарование, как все моды, начав с высших слоёв общества, спустилось к низшим, которые его донашивают. И что нынче те, которые больше всех в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье как порок. С другой, и вот тональность выдаёт сочувствие к печали. В предисловии к журналу он сознательно дистанцируется от своего героя, а при этом в заглавии романа герой нашего времени принадлежит именно ему. Но вот такова позиция и автор романа. Он тоже отказывается быть судьей своему герою или становится печоринским адвокатом. Его позиция – это позиция наблюдателя, далеко не во всем разделяющего взгляда печорина, но сочувствующего ему. Романтический герой отрицает сам себя. Автор не хочет ничего утверждать или отрицать. Герой нашего времени – Это первый русский психологический роман. Лермонтов предугадал дальнейшие пути отечественной прозы второй половины XIX века. Её погружение во внутренний мир героя, её за этим и отказ от прямых оценок, то есть её психологизм. Но для него, как для писателя, как для носителя позднего романтического разорванного сознания, было куда важнее другое. Он подверг анализу печоринский самоанализ. Дистанцировался от его убийственного индивидуализма, не упрощая ничего в отличие от Максима Максимовича, и тем сам дистанцировался от самого себя.